Глава пятая. Опасный объезд. Как только с утренней работой по дому было покончено, Нэнси вместе с Ханной Груин отправилась на автобусе в булочную Оскара Петерсона. Войдя в чистенький магазинчик, где витал аромат свежеиспеченного хлеба, они, к своему сожалению, не увидели за прилавком знакомого шведа. «А мистер Петерсон здесь?» — спросила Нэнси у заменяющей его девушки покачала головой. «Он наверху в постели. Болеет». «Очень жаль», сказала Нэнси. «Передайте ему наши наилучшие пожелания и скажите, что мы надеемся на его скорое выздоровление». «О, мистер Петерсон думает, что после обеда ему станет лучше». «И он спустится в магазин», сказала ей девушка. «Прекрасно», ответила Нэнси. «Я зайду после обеда». Миссис Гроин купила несколько булочек, и они с Нэнси вышли из магазина. Дневник так и остался у девушки в сумочке. Несмотря на свое разочарование, юная сыщица заметила. «Что ж, ладно, я увижусь с мистером Петерсоном позже». Вернувшись домой, Нэнси снова просмотрела дневник в надежде на озарение. Неожиданно, среди закорючек, испутанных английских фраз, ей в глаза бросилось одно слово. «Это же часть адреса!» Обрадовавшись, воскликнула Нэнси. «Я уверена!» Взяв со стола отцовскую лопу, Нэнси поднесла ее к неразборчивому тексту и прочла. «Коттедж Ривервуд, Сэнди Крик». Нэнси уставилась на адрес. Свенсоны. Взволнованно подумала она. Девушка позвонила и Бесс и попросила их приехать. Когда сестры прибыли, она поспешила к ним в гостиную и показала адрес. Коттедж Ривервуд, Сэнди Крик? воскликнула Бесс. Там ведь живут Свенсоны. Да уж. Это определенно сложнее дело, заявила Джордж. Нэнси кивнула, понимая, что наткнулась на ценную, но шокирующую зацепку. Может это отец Ханни поджог дом Рейблтов? Если так, то зачем он это сделал? Интуиция подсказывала Нэнси, что ответы на эти вопросы могут разбить сердце Ханни и ее матери. У Нэнси было такое встревоженное лицо, что Бесс и Джордж попросили ее рассказать, о чем она думает. Нэнси поделилась с ними своим беспокойством из-за Свенсонов, а также рассказала об оставленном Недом кольце. «Пока это единственная всплывшая в дневнике подсказка», — вздохнула Нэнси. «Но я боюсь даже предположить, что она может означать». Бесс Джордж согласно кивнули. «Не представляю, какое отношение отец Хани может иметь к пожару», заявила Бесс. «Но пока все сходится. Убегающие от дома не знакомят, затем найденное у живой изгороди кольцо с надписью на шведском». «Мы не знаем, его ли это кольцо», быстро сказала Нэнси. «Помните, что там стоит буква «Д», а его инициалы «Дж» и С. Ну, «Но дневник-то должен принадлежать мистеру Свенсону или кому-то, кто его знает». «Сказала Джордж. В противном случае там не было бы его адреса. Интересно, как выглядит мистер Свенсон?» «Хотелось бы мне с ним встретиться», серьезно ответила Нэнси. Он Она упомянула о своем неудачном телефонном звонке Свенсоном. «Что ты будешь делать с дневником?» С любопытством спросила Бэс. «Отдашь его полиции?» «Нет. Сначала мне нужно сделать перевод и выяснить». Не будет ли из-за этого проблему с Венсеном? — Конечно же, это только косвенные улики, — размышляла Джордж. — Мы не можем утверждать, что человек, которого ты видела, швед, хотя, судя по твоему описанию, вполне может быть. — Если это и впрямь мистер Свенсон, и он виновен в поджоге, думаю, ему следует предстать перед судом, — встревоженно проговорила Бесс. — Согласна, — тихо сказала Нэнси. Но мне почему-то не верится, что отец Хани мог такое совершить. Она такая чудесная малышка, а ее мама — прекрасный человек». «Я ни за что на свете не хочу втягивать их в это дело», — с чувством заявила Джордж. «Боюсь, им и так не хватает денег даже на еду. А если отца семейство посадят в тюрьму?» «Давайте посмотрим на все это с положительной стороны», — сказала Нэнси. «Возможно, ни дневник, ни кольцо» не принадлежат мистеру Свенсону. А если принадлежат, у него могла быть веская причина находиться у дома Рейблтов. Думаю, ты права, Нэнси. И тебе нужно разгадать эту головоломку, — заметила Джордж. — Ты ведь уже с успехом распутывала такие дела. Может, это твой шанс помочь Хане и ее матери? — Как бы мне хотелось, чтобы мою машину уже починили. — А когда она будет готова? — спросила Бесс. — Только сегодня вечером. «Знаете что? Давайте прогуляемся до автомастерской. Не повредит немного подстегнуть механика. А на обратном пути можем заехать к папе на работу и спросить, не нашел ли он Рейблтов. Он обещал попытаться». В автомастерской девушек огорчили новостью, что кабриолет отремонтирован только наполовину. Однако механик заверил Нэнси, что к полудню машина будет готова. Девушки ненадолго заскочили в универмат где Б купила маме кухонные ложки, а затем отправились в офис Карсона Дрю. Адвокат, как обычно, был занят, но нашел время поболтать с дочерью и ее подругами. «Я поручил секретарше связаться с мистером Рейболтом», сказал Нэнси, но ей до сих пор не удалось найти ни самого Рейболта, ни его жену. Они как сквозь землю провалились. «Может, Феликс Рейболт подался в бега?» криво усмехнувшись, предположила Нэнси. «О, не сомневаюсь, когда до него дойдет весь о сгоревшем доме, он тут же объявится», — сказал мистер Дрю. «Я продолжу поиски». Было уже около двенадцати, когда девушки покинули адвокатскую контору. Бесс и Джордж собрались расходиться по домам на обед. «Давайте перекусим у меня», — предложила Нэнси. «Потом можем вместе заглянуть к мистеру Петерсону, если вы не против поехать на автобусе». Джордж и Б с радостью приняли приглашение. Им не меньше Нэнси было любопытно узнать содержимое дневника. Ханна Груин подала восхитительный обед, и около трех девушки, наконец, сели в автобус и отправились в шведскую булочную. «Мне не терпится узнать, что же написано в этом дневнике!» С энтузиазмом воскликнула Джордж. «Надеюсь, это не ухудшит и без того незавидное положение отца Ханни». С пробормотала Бесс. Выйдя из автобуса неподалеку от булочной, девушки с огорчением увидели припаркованную у магазина машину скорой помощи. Вокруг уже собралась группа зевак. «Что-то случилось!» — воскликнула Нэнси ускоряя шаг. «Но, надеюсь, со старым добрым Оскаром Петерсоном все в порядке». Девушки подбежали к булочной как раз в тот момент, когда скорая оглушитель на сигнале отъехала. «Что произошло?» — спросила Нэнси у женщины, стоявшей рядом с магазином. «Кто — Кто-то пострадал? Мистеру Петерсону стало хуже, и врач отправил его в больницу. Судя по всему, он пробудет там несколько дней. — Какой ужас! — сказала Бэс. Но, Нэнси, что ты теперь будешь делать с дневником? Нэнси, поглощенная мыслями о добром пекаре, ответила не сразу. В конце концов, она решила спросить его помощницу, не знает ли она кого-нибудь, кто говорит по-шведски. Та с радостью назвала нескольких человек, но никого из них не оказалось дома. Нэнси даже позвонила отцу, чтобы узнать, не посоветует ли кого-нибудь он. Но мистер Дрю тоже отлучился по делам. Девушки впали в уныние. Однако Нэнси решила их приободрить. «Мы все еще можем разгадать эту загадку, девочки. К этому времени мы машину должны уже починить. И если это так... «Можно навестить Ханни и ее мать?» «Отличная идея!» — хором воскликнули Бесс и Джордж. Добравшись до автомастерской, девушки с радостью обнаружили, что габриолет готов. «Выглядит почти как новенький», — довольно сказала Нэнси. «Я выпишу чек». Но к своему огорчению она забыла чековую книжку. «Все в порядке», — успокоил ее механик. «Я все равно очень занят». «Оформлю счет позже и пришлю его вам домой». «Прекрасно!» — с улыбкой сказала Нэнси. Затем она и сестры позвонили домой из уличного телефона автомата, чтобы сообщить родным, куда отправляются. Через несколько минут они уже ехали по шоссе, ведущему к Сэнди Крик. Проезжая мимо дома Рейболтов, Нэнси притормозила. Девушки взглянули на обугленные развалины некогда прекрасного особняка. Жаль, что у нас нет времени остановиться и поговорить со следователем, сказала Нэнси. Лучше, если мы сначала доберемся до Свенсонов. Примерно через 16 километров Нэнси наткнулась на стоявшее поперек дороги ограждение. Придется в объезд, простонала Джордж. Его, видимо, вчера поставили. Здесь не очень далеко, оптимистично заметила Бэс. Я вижу конец ограждения. Путь был закрыт из-за строительства нового железного моста. Объездная дорога сворачивала в долину и через полкилометра к югу пересекала реку Мускока. «Мы потеряем время на этой грунтовой дороге», заметила Нэнси, сворачивая в объезд. «Бедная машина! Нам повезет, если она не развалится на куски». Дорога была неровной и скользкой от недавнего дождя, к тому же она была узкой, и на ней с трудом могли разойтись две машины. И хотя Нэнси ехала медленно, кабриолет ужасно трясло. «На такой дороге ничего не стоит угробить машину», — ворчала она. «Или себя», — сухо добавила Бес. Мгновение спустя девушки услышали позади громкий, настойчивый гудок. «Нэнси, прямо за нами едет огромный грузовик», — заметила Джордж. «Знаю. Что ж, водителю придется подождать. На такой узкой дороге он не сможет меня обогнать». Но водитель продолжал сигналить. Нэнси сначала волновалась, а потом возмутилась. «Да что с ним такое?» Нэнси увеличила скорость в надежде оторваться от нетерпеливого водителя. Но тот ускорился, еще больше приблизившись к кабриолету. «Бип-бип-бип! Если он не остановится, я закричу!» — пожаловалась Бесса. «А если мы по -по поедем быстрее, у меня сломаются все зубы!» Теперь кабриолет безжалостно подбрасывала вверх-вниз. Джордж повернулась назад и уставилась на сигналищего водителя. «Не уступай ему!» — велела она Нэнси. «Ему в любом случае это не поможет. Грузовик такой огромный, что не сможет меня объехать. А я, естественно, не собираюсь езжать в кувет, чтобы его пропустить». «Ему придется подождать, пока мы не выберемся на нормальную дорогу». «И куда он так торопится?» — проворчала Джордж. «Наверное, просто хочет заставить нас понервничать». «Ну как, по мне, в этом он преуспел», — сказала Бесс. И тут девушки увидели впереди деревянный мост, конец проклятой дороги. «Слава богу!» — воскликнула Бесс. Кабриолет Нэнси въехал на мост, За ним по-прежнему мчался грузовик. «На вид этот мост не слишком надежный, заметила Бесс. Неудивительно, что строят новый. Он и на слух не надежный, крикнула Джордж, когда шаткие доски тревожно заскрипели под весом машины. Если грузовик попытается нас обогнать, мы все провалимся. В этот момент девушки услышали, как тяжелый грузовик с грохотом въехал на деревянный мост. Он сумасшедший! — воскликнула Джордж. «Мост ни за что не выдержит обе машины!» Едва слова слетели с ее губ, раздался жуткий треск. «Нэнси!» — зарала Бесс. «Берегись!»